Глава 23. Запутались или просто заигрались. Бабушка была права. В больнице было очень интересно. Каждый день и каждая ночь приносили новые события. И Фаняша все больше и больше погружалась в этот необыкновенный мир людей. Иногда в палате появлялись ангелы. Они, конечно, очень удивлялись тому, что видели Фаняшу одну среди людей и тут же набрасывались на нее с расспросами. Однако Фаняша до сих пор не понимала, на пользу ли ей пошло ее хвостовство при знакомстве с Сурифаей, поэтому решила вести себя скромнее. «А вдруг Сурифая на самом деле упросит своего почтальона принести нового ангела именно в нашу семью?» – размышляла Фаняша. «Значит, у меня появится младший брат или сестра?» «Ну, допустим, еще один ребенок в семье – это хорошо», – рассуждала она. «А вот нужно ли больше?» Фаняша сомневалась, поэтому придумывала различные отговорки. Говорила, что она в больнице совсем не одна, что ее учительница вот-вот появится и что ей запрещено разговаривать с незнакомыми ангелами. В большинстве своем ангелы очень воспитаны, поэтому после подобных ответов Фаняшу немедленно оставляли в покое. Пациентки в палате часто менялись. Кого-то выписывали, кого-то переводили в другое отделение. Два раза в неделю приходили посетители, приносили разнообразные вкусности, холодный осенний воздух и бурю эмоций. Сами женщины часто плакали, особенно по ночам, редко общались друг с другом и больше всего были погружены в свои размышления. Довольно неприятные и тревожные, судя по выражению их лиц. Смеялись в больнице редко. Сдавлено. В основном смеялись странным шуткам людей в белых халатах, которых называли врачами, докторами, медсестрами. Их уважали и даже побаивались. Порой терпели их грубые и жесткие высказывания. Им не перечили и старались угодить, приносили подарки и называли многоуважаемыми. Создавалось впечатление, что именно от них, от людей в белых халатах, зависит все, что происходит в настоящем, и даже то, что случится в будущем. Забавно! У этих людей какая-то путаница в головах, думала Фаняша, каждый раз удивляясь тому, как устроен мир людей, точнее тому, как они его себе представляют. Как-то вечером к маме человека Фаняши обратилась ее соседка большая пышногрудая блондинка, лежащая на соседней кровати. Слышь, я смотрю, у тебя мандаринов много, да, я! Такой запах от них стоит. Не могу удержаться так хочется бери. Лениво ответила девушка и отвернулась к окну, показывая, что она бы предпочла воздержаться от дальнейшего общения. Фаняша как раз сидела на подоконнике и на секунду ей даже показалось, что мама Алиса смотрит прямо на нее. Ага, ага, спасибочки. А то прям, ну, очень захотелось. Прям именно мандаринов захотелось, понимаешь? Ну, ты ж понимаешь, ты ж тоже беременная. Не унималась соседка. А ты кого ждешь? У меня вот пацан растет. Женщина постучала себя по большому животу. «А у тебя тоже?» «Нет», — ответила рыжеволосая девушка, не поворачивая головы. «А, ну, девка, значит? Ну, это прям хорошо. Я-то вот тоже девку хотела. Прям, знаешь, так хотела, так хотела». Женщина вздохнула и, причмокивая, съела половину мандаринки. Мы, понимаешь, мы бы с ней так хорошо жили. Я бы ее готовить научила и потом в нашу столовую бы пристроила. И жизнь, как говорится, уже устроена. И не надо, понимаешь ли, тыркаться, куда пойти, что делать. Все решила за нее и жила б девка в шоколаде. У нас же, знаешь как, кто в столовой работает, у того дома всегда холодильник полон, понимаешь? И сама сыта, и семья накормлена. Все есть, ну все, понимаешь? И мясо через день домой таскаю, и консервы всякие. Красота! Вот только мандаринов нет. А я их очень люблю. Ну, может, ближе к Новому году завезут? Женщина с аппетитом дожевывала мандаринку. «Ну, ты сама посуди, где ещё такую работу найдёшь? Меня вот бабка когда-то пристроила в столовую, царствие ей небесное, и вот я ей по гроб жизни благодарна, всю жизнь мне так сказать устроила, понимаешь? А пацан, ну чё пацан, ну куда его, а? У нас в столовку только баб берут. Мужик-повар, ну это смешно, никогда мужику поваром не быть, никогда! Ну что мужику хорошо? Водителям хорошо, строителям хорошо, ну на заводе хорошо». А у меня муж никчемный, черт бы его побрал. Носится все со своими книжками. Ученый он, понимаешь ли, чтоб его... Что с этой его ученой степени нам взять? Жрать-то ее не будешь, и сапоги зимние не купишь. Эх, женщина махнула рукой на воображаемого мужа. Достала из тумбочки расческу маленькое потертое зеркальце и начала начесывать и без того высоко торчащую челку неестественно белого цвета. Поняша сидела на подоконнике, с нескрываемым удивлением рассматривала белокурую соседку и слушала ее рассуждения. «Ну как? Как же так получилось, что люди считают, что они могут решать, кем быть тому человеку, который у них родится? Что для него может быть счастьем и что можно будет назвать «жизнь удалась»? Это же просто невообразимо! Откуда такая смелость, такая наглость, такая уверенность в своей правоте?» – думала она. Неужели люди не понимают, что у каждого человека свои задачи, свой путь? Что никому, даже ангелу, не дано знать до конца, что будет с этим человеком, какие уроки ему предстоит пройти и как сложится его жизнь? Разве людям неизвестно, что дети — это души, данные им на временное хранение? И задача взрослого — просто оберегать своих детей. Только ни в коем случае не решать за него его судьбу и не делать за него выбор, не устраивать его жизнь, не направлять его, не ломать. Фаняша вдруг осознала, как же ангелам сложно прорываться сквозь такую жесткую броню ненужных установок, неправильных убеждений, перепутанных понятий и ценностей. Как достучаться до своего человека? Как помочь ему выстоять, иметь собственное мнение, принимать свои решения и выбирать свой путь? «Ну чё ты молчишь, а?» — вновь заговорила пашногродая соседка перепуганная вся такая лежишь, худая вся, жуть. Ты кроме мандаринов ешь хоть что-нибудь, а? Твой муж, наверное, на мандариновом заводе работает? Женщина усмехнулась. Потом увидела, что девушка не отреагировала на ее шутку и смягчилась. Ну ладно тебя Ну что ты такая неразговорчивая, грустная? Ну все мы тут чуть не надорвались. У тебя тоже угроза, небось, была? Ну так все же хорошо уже, все под контролем. Врачи тут, капельницы тоже тут. «Все ж нормально уже, правда? Или ты переживаешь, что девка у тебя?» «Ну так не только ж в столовой хорошо. Есть еще профессия хорошая. Манекенщица называется, слыхала? Там, говорят, хорошо девки зарабатывают. Конечно, еды там не дают. Ну так тебе и не надо, ты сама вон худая какая, и дочка у тебя худая будет. А в манекенщице только худых берут. И длинных. Вот. Я бы пошла. Но меня бы точно не взяли». Женщина снова захихикала. Я ж вон, видишь, какая упитанная, аппетитная, так сказать, потому что аппетит у меня хороший. Девушка еле заметно улыбнулась. Ну вот, вот и хорошо, подбодрила ее соседка. А я ж тут на днях че учудила, ну какая муха меня укусила, не знаю. Решила, так сказать, обновить квартирку, ах, э? да не подумай, не саму квартирку, а внутри, понимаешь. Решила я, значит, мебель всю местами поменять. Вроде как в новом месте живешь, понимаешь? Перемен мне захотелось. Женщина захихикала и шлепнула себя ладошкой по лбу. Нет, ну дур-дурая, а! Начала, значит, диван со шкафом местами менять. И как меня схватило, и тут, и там, и как живот потянуло, все. Чуть не родила, ей-богу, боль адская. Я как давай орать, соседка скорую вызвала и меня сюда. Хорошо, что быстро все обошлось. Уф! «Ну так я тут сначала в другой палате лежала, там вообще все полумертвые, а утром вот сюда перевели. Ну тут-то вроде и повеселее как-то, хоть поговорить есть с кем. Вроде ж на восстановление идем, а? Да куда ты там все смотришь, а? Что там за окном?» «Красиво», — тихо ответила девушка. «Закат красивый очень». Фаняша обернулась. Яркое бордовое солнце раскрасило небо в розовые и фиолетовые тона. «И правда красиво», — с улыбкой подумала Фаняша. «Особенно, если смотреть через меня». «А, закат? Ну да, закат я тоже люблю». Соседка решила поддержать разговор. «У нас из квартиры такие закаты видны. Мы ж на четвертом живем, а там за домом гаражи сначала, а потом детский сад двухэтажный, а дальше уже река. Хорошо видно, далеко так. Вот иногда смотрю с балкона, как солнце садится за горизонт, и прям на душе хорошо так». А с другой стороны, с кухни, у нас восход видно. Ну, распашонка у нас, понимаешь? Так это тоже красиво, если небо чистое. Особенно летом, я когда на работу собираюсь, в кухне темно сначала, а потом глядь в окно, а солнце, оп, и появилось. И давай наверх ползти по небу. И вся кухня, знаешь, таким светом заливается. И хорошо, и красиво, и прям петь хочется, и добро какое-нибудь сделать. Вот иду потом на работу и покормлю кого-нибудь, собаку бездомную или кошку. Всегда с собой кости ношу, у меня же, знаешь, сердце-то доброе, жалко мне бездомных. Солнце садится, ползет наверх, в недоумении бормотала Фаняша. Да что ж это за ерунда такая, неужели люди и этого не знают? Ведь эта земля вокруг солнца вертится, а они что же думают, что солнце вокруг земли? Да... Вдруг раздался неуверенный стук. В палату осторожными шагами вошел невысокий худой мужчина с большой набитой сумкой и направился к белокурой женщине. «Вот, принес, моя рыбонька, все, что ты просила», нежно сказал он и потянулся поцеловать жену. «Ой, ну вот только не надо этих твоих телячьих нежностей!» Женщина брезгливо замахала руками. «Знаешь же, не люблю я всего этого, и усы у тебя колючие, фу!» «Ну, давай сюда продукты, все принес?» Женщина начала рыться в сумке и пилить мужа за то, что он взял не ту колбасу и за то, что забыл шерстяные носки. «Ну и что ты хочешь, а? Чтоб я тут еще и простыла, а? Тут посмотри, как холодно, вдоль пола как дует, а? Пока до туалета дойдешь, точно простуду схватишь. Эх ты, остолоп! Небось, опять всю ночь писал свои труды научные. Кому они только сдались, твои труды? Лучше б на нормальную работу устроился. Трамвай бы водил или автобус». «Ах, какой тебе трамвай, туда очкариков не берут!» «Эх, горе мне, горе, черт меня дернул за тебя выйти! Теперь мучайся с тобой всю жизнь! Шкаф и диван хоть поставил на место?» «Я... я в институте был сегодня, но я вечером все передвину», — виновато ответил мужчина. «Ну вот, от тебя пользы никакой. Какой пример ты сыну подавать будешь? Как прожить никчемную жизнь? Ох, непутевый ты у меня, непутевый!» «Давай, вези мне носки шерстяные, до девяти еще есть время, а то я ночью тут околею без носков». Мужчина послушно направился к двери. «И конфет принеси», — крикнула ему вдогонку жена. «Тех, что в комоде, что нам тетя Шура на прошлый год дарила. Надо завтра врача отблагодарить. Постарался он, молодец. Вот мужик так мужик, а ты... тьфу!» Фаняша вся съежилась от изумления. Она никогда не слышала такого общения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Они оба будто поменялись ролями и в итоге дошли до крайности, до омерзительного несоответствия своей природе. На примере своих родителей Фаняша видела, как женщина должна разговаривать со своим мужчиной и как мужчина должен относиться к женщине. Для нее всегда было естественным то, что в семье все строится на любви и взаимоуважении. Неужели люди не знают самых простых и самых главных законов поведения и общения? не слышат голоса своей природы, не понимают, что они сбились с пути, запутались или просто заигрались. Фаняша всё больше убеждалась, что люди устроены очень странно. Такое ощущение, что в их головах произошла какая-то жуткая путаница, будто они сами себе придумывали различные способы усложнить жизнь, чтобы сделать её тяжелее, грустнее и страшнее. А может, так было только в России? Может быть, в других странах дела обстояли иначе? Может быть, на Земле есть места, где люди много смеются и знают простые правила, как жить счастливо и легко? Учительница каждый день приносила Фаняше новые и новые книги. Первую неделю девочка посвятила анатомии. Для неё открылся удивительный мир человеческого организма, в котором всё было взаимосвязано и продумано до мелочей. Всё работалось с невероятной точностью. Предмет был сложный из-за большого количества материала, который необходимо было запомнить, но вполне понятный. Потом Фаняша с головой окунулась в изучение России, русского языка, менталитета, культуры, истории. Вот это было действительно интересно, невероятно, умопомрачительно и порой совершенно непонятно. Казалось, что в русском человеке сочетаются несочетаемые, переплетены тысячи противоречивых эмоций и чувств, которые порой помогают ему, а порой губят. Больше всего Фаняша полюбила русскую литературу, она зачитывалась Толстым и Достоевским, открывая для себя все новые и новые стороны непостижимой души русского человека. Еще Фаняша выучила наизусть сказки Пушкина и сама себе с удовольствием их рассказывала, сидя на подоконнике. «Ты волна, моя волна, ты гуливая и вольна!» Напевала она как-то на рассвете, разглядывая, как проезжают редкие автомобили и разбрызгивают воду из луж. «Пушкин? Это хорошо! Значит, русский язык уже хорошо освоила!» Вдруг раздался строгий голос Хорда Этюдизма. Фаняша улыбнулась и спрыгнула с подоконника. Ну что, моя дорогая, ты отлично справилась со своим заточением. Твоей отваге можно позавидовать. Не каждый взрослый ангел выдержал бы такое долгосрочное пребывание на земле, да еще и в больнице. Я тобой горжусь, похвалила Фаняша учительница, но было заметно, что она немного нервничает. Утром маму твоего человека выписывают, точнее переводят на домашний постельный режим. Сама видишь, пациентов тут больше, чем мест в больнице. Ночью двоих беременных даже в коридоре положили. А я посмотрела, там ситуации тяжелые. Так что логично, что наших домой отправляют. Небольшая угроза еще, конечно, осталась, но врачи уже сделали все, что могли. Дальше все зависит. В общем, будем надеяться на лучшее. Конечно, Фаняша немного расстроилась, что Алису и ее маму выписывают из больницы. Ведь там были врачи и капельницы, которые вселяли в людей уверенность, давали ощущение, что все под контролем. Но в то же время Фаняшу порадовала возможность выбраться, наконец, из больницы. Она уже очень устала быть одной среди людей, соскучилась по родным, по Мурисе, по дому и даже немного по школе. «Думаю, тебе пора вернуться в класс и заняться учебой», — сказала Хорда Этюдизовна. «До рождения осталось совсем немного времени, и у нас как раз по программе начинаются очень интересные и важные предметы». «Сегодня начнем изучать способы общения с человеком. Так что давай-ка сразу летим в школу. Готова?» «Да, да, конечно, готова. Летим скорее!» Заулыбалась фоняша быстро чмокнула в живот маму своего человека, взяла учительницу за руку и зажмурила глаза.